Глава 33 Хотя я связался с представителем клана, и он назначил мне встречу. Блин, оказалось, что и он уже обо мне знает. Неплохо Кошкина и сайт меня пропиарили, но все же сперва понадобилось сопроводить Дорью на встречу с юристом. Во время последних охот я заодно и пытался осторожно осваивать навыки «проводника», В общем-то, с моей автокарты это несложно. По сути, помимо набора доступных всем маяков, которые у меня на карте тоже отмечались, для меня маяками служили все места, в которых я бывал. У других проводников тоже есть персональные маяки, но только точечные, не то что у меня. В общем, чем больше я буду путешествовать, тем проще это будет. В любом случае, для этого путешествия мне было достаточно официальных маяков, коих на территории Европы и Британии было натыкано множество. Лет так 200 назад иметь собственный маяк было для клана вопросом не только престижа, но и безопасности. Затем остался только престиж, а сейчас и вовсе традиции и удобства, но все же маяков на территории старушки Европы было много, что существенно упрощало путешествие через «Изнанку» хотя Британия себя частью Европы и не считает, но у них было то же самое. Более того, британские маги, одно время считавшиеся сильнейшими, в попытках выпендриться, на создавали долговечных маяков, не нуждающихся в особом присмотре, так что у них и сохранилось таковых больше, чем в Европе. В общем, путешествие заняло несколько часов субъективного времени. Большая часть до нужного маяка, затем общественным транспортом до места. Но прошла успешно и без инцидентов. Даже тень встретилась по пути всего одна. Дурью представила нас с Кэти как своих сопровождающих, и больше юрист нами не интересовался. Мы просто молча сидели и ожидали, пока переговаривающиеся стороны закончат. Хм, похоже, Натаниэль в этой кухне тоже разбирается. Можно будет поручить ей юридические документы, И финансовые дела клана как и ожидалось за один раз все завершить не вышло придется наведаться снова но я ожидал что этого лакита затянется надолго а по словам дурью больше половины уже сделано вроде ее отец и к такому исходу подготовился предусмотрительность качество достойное уважение от офиса юриста я направлялся на собеседование испытания но ближе получалось входить наизнанку не прямо оттуда а сперва добраться до нужной зоны в нормальном мире Сложности навигации. По-хорошему, мне тоже нужна прога для расчета пути, но пока что справляюсь сам. Мы шли пешком. Улицы, понятное дело, незнакомые, но с автокартой заблудиться не грозило даже в случае затруднений с ориентированием, коими никто из нас не страдал. Идем, никого не трогаем, и все-таки они воспользовались возможностью. Враги дурью, я имею в виду. Одну из узких улочек перегородили пять человек, а нет, даже шесть На фоне пятерых здоровяков шестой скромного телосложения терялся, и даже его статус-бар с именем и хитами терялся за остальными. Он настолько отличался от своих спутников, что можно было не сомневаться, кто здесь главный, иначе просто не вижу смысла его присутствия. За их спинами стоял автомобиль с приоткрытой дверью. «Мисс Дорью, мне поручили передать вам приглашение в гости», — произнес один из амбалов. со своим приглашением. Все так же ровно и холодно, сообщила девушка. Часть ее заковыристой матерной тирады амулет даже отказался переводить. Громилы как-то сдвинулись, и я понял, будут бить. Ну, попытаются. к «Кэти без магии», — тихо произнес я. «Над, ко мне. Если что, уйдем изнанкой, но очень не хотелось бы. Слишком много зевак вокруг. Из окружающих домов определенно кто-то смотрит. Если мы вдруг исчезнем на виду у всех...» «Ну, не хочу я раздражать Инквизицию без серьезной нужды. Проблема только в том, что мне сложно что-то сделать без заметной обычным людям магии. Вот где страх пригодился бы. Хотя, магическая броня. Персональный барьер я стараюсь поддерживать постоянно, особенно вне своей территории, так что его активировать не понадобилось. Впрочем, он даже не понадобился. Один из громил сумел проскочить мимо Кэти и попытался врезать мне в живот кулаком». Реакции второго ранга хватило, чтобы перехватить удар, приняв его на обмотанную вокруг предплечья верёвку. Но я вообще не почувствовал удара. Активной магической брони оказалось достаточно, чтобы полностью погасить его. Моя ответная попытка пнуть противника оказалась неуклюжей и не достигла цели. Однако этих нескольких секунд хватило Кэти, чтобы нокаутировать своих противников и позаботиться о моём. Я продемонстрировал ей большой палец. Знал, что она крута, но всё же впечатляет. «Однако нельзя терять времени, наверняка кто-то уже звонит в полицию, по крайней мере, следует так считать, чтобы это не стало неожиданностью». «Так, Кэти, хватай мелкого», – скомандовал я. Женщина послушно подняла лежащего на земле чуть в стороне бандита и сунула его ко мне в машину. «Чудно, здесь никто не увидит». «Отработанный трюк – замотать и запихнуть в инвентарь. Нам все-таки нужно знать, с кем мы...» Уже мы, после принятия дурью в клан, имеем дело, и чего можно от них ожидать, так что язык пригодится. Оптимально, конечно, было бы побеседовать наизнанке, но я не был уверен, смогу ли вообще протащить туда человека без магических способностей, и не наделять же ими ради этого. Так что просто выбрал безлюдное место, куда наугад попал через пару секторов изнанки. Австралия, вроде. Допрос вызвалось вести Кэти, сообщив, что у неё есть опыт. Не удивлён. Язык раскололся легко и быстро, но основной причиной оказалось то, что он попросту не знал ничего важного. Хотя его действительно послали присмотреть за мускулами, никаких подробностей ему не раскрывали, хотя он, по крайней мере, смог назвать, на кого работает, а также рассказать кое-что о Дорью. Покойный маг, как оказалось, работал в «Серой зоне». Немного контрабанды, немного слежки для тех, кого интересует результат, а не законность. Ну, в таком духе. Выкрасть что-то на заказ тоже брался, если хорошо платили. Или подложить. Ходили слухи, что и киллером работал, но это только на уровне слухов. С бандитами, которых представлял наш язык, отношения у него всегда были натянутыми. Но, в общем, судя по услышанному, за нападением могров стояли не они. Сейчас их просто кто-то использовал, чтобы наложить руки на девушку. Или хотя бы прощупать ее охрану. «Хорошо бы выяснить, кто их на это подрядил», — задумчиво произнес я. Кэти кивнула. «Я этим займусь». Она протянула мне куалону. Язык громко сглотнул. «А, понял. Несы не будем мы тебя резать», — хмыкнул я. «Наверное». Резать его действительно не пришлось. Даже Натаниэль, после выяснения, что он к смерти ее отца определенно никаким боком не причастен, перестала сверлить его ледяным взглядом. И это не метафора, между прочим. И просто игнорировала. Я вернул его обратно в Англию вместе с Кэти. Назначив место и время встречи, мы снова разошлись. Куалона осталась висеть у меня на поясе. «Мы их найдем», — сообщила Дорью. Я, приподняв бровь, взглянул на нее. В ее голосе, наконец, прозвучала эмоция или мне послышалось. «Сделаем, что сможем», — сообщил я. «Но надеюсь, тебе не нужно объяснять, что в первую очередь клан, а потом уже личные дела вроде мести». Она коротко кивнула и легко прикоснулась губами к моей щеке. «Холодные...» «Значит, новый рекрут твердо намерен мстить. Не имею понятия, насколько это правильно, но помочь помогу. Хотя бы потому, что это поможет избавиться от угрозы с этой стороны в будущем. Репутация, опять же. Не связывайтесь с нами. Огребете». Сперва ты работаешь на репутацию, потом она работает на тебя. Есть, правда, один момент. Чтобы все это шло как надо, я должен быть достаточно силен. Любая политика опирается прежде всего на возможность ее проведения. Вообще-то я уже над этим работаю. Но достаточно силен – это не обязательно боевая сила, и даже не обязательно моя. Клан для того и создается, чтобы действовать вместе, защищая как физически друг друга, так и различные интересы кланаров Хотя пока что всю работу делаем мы с Куалоной. Ну, не все сразу. Я их всех заставлю пользу приносить. Причинять пользу и наносить добро. Хе. Кстати, мои шутки про темно-властелинство подкрепляются делом. Одного святого воина уже завалили. Оставлять на Натаниель без присмотра не следовало, так что я захватил ее с собой на собеседование. Нужный мне офис располагался в трехэтажном кирпичном здании с вывеской «Торговая компания «Нью Роудс». Мне нужно было на второй этаж, причем первый оказался жилым. Хм, никакой охраны. Хотя нет. Я успел заметить очертания высунувшегося из стены и вновь скрывшегося в ней духа. Видимо, это и есть здешняя система наблюдения и охраны. По пути к нужному кабинету попался низкоранговый барьер, свободно пропустивший нас с дурью, похоже, отделяет магов от немагов. Эта контора занимается не только магическим бизнесом. Я против воли ощутил, как на лицо наползает улыбка. Менеджер, с которым у меня было назначено собеседование, оказался мужчиной лет тридцати. Магом, разумеется. Но, наконец-то, не старик. «Простите, кто ваша спутница?» – осведомился он. «Член моего клана». «Сопровождал ее по личным делам», – сообщил я. «А поскольку нанимать проводника для ее возвращения не вижу смысла, взял с собой». «С этим есть какие-то проблемы?» «Нет, просто я хотел знать. Вы хотите наняться в одиночку или вдвоем?» «Вообще-то вдвоем, но не с ней. Моя напарница сейчас выполняет поручение». «Если меня и вас все устроит, с ней сможете побеседовать позже». маг кивнул. «Итак, кое-что из вашего послужного списка мы уже знаем. Честно говоря, я удивлен. У вас очень неплохие достижения, тем более для столь юного возраста». Он вопросительно глянул на меня. «Не оскорбит ли упоминание возраста?» Я поднял руку, демонстрируя, что все нормально. «К слову, если не секрет, что заставило вас выбрать путь боевика?» «Стечение обстоятельств плюс специфика моей магии», — отозвался я. У нас поговорка есть «Хочешь жить – умей вертеться». Но я вообще-то и мирные направления развиваю. Хорошо. Ну, как вы уже знаете, нам нужна охрана торговой экспедиции. У нашего клана немного своих боевиков, и мы традиционно нанимаем для этих целей фрилансеров. По сути, если вы хотите наняться вместе с членом своего клана, это к лучшему, меньше трений. В настоящий момент у нас три свободных вакансии, и мы планируем отправляться, когда все они будут заполнены. «Срок экспедиции – одна неделя с возможным расширением до двух. Коэффициент времени у них и у нас – два к одному. Как и в мире Куалоны», – я кивнул. Неожиданно Натаниэль подняла руку. «Ты что-то хочешь сказать?» – осведомился я. Кэти заметила, что после ее вступления в клан обращение на «вы» звучит как-то неправильно, и Дорью согласилась, так что я перешел на это обращение, в отличие от нее самой. «Да, я думаю, мне следует присоединиться». Это позволит занять все вакансии, так что не понадобится искать еще кого-то. А также позволит ей начать работать на благо клана. Хм. Я неплохо владею огнестрельным оружием, а если его использование невозможно, могу воспользоваться криокинезом. Вообще-то это действительно неплохая идея. Кто бы ни был ее преследователем, следом за нами в мир иной вряд ли кого-то отправят. А в это время, глядишь, что-то и прояснится. Леонесса же останется. Или, наверное, не она, а кэтти Все-таки миссия потенциально боевая, так что лучше будет взять с собой Леонессу. Хотя после апгрейда в лесу я уже не уверен, кто из них сильнее. Что же до самой Дорью? Я успел убедиться, что она действительно способна за себя постоять. А тут еще и внезапно прорезавшиеся, я подозревал именно это, а не то, что она их скрывала, способности к криокинезу. Впрочем... «Возможно, сперва стоит проверить, удовлетворят ли наши способности потенциальных клиентов, заметил я. И, кстати, вы не сообщили, каков уровень потенциальной опасности». «Невысокий, но вполне реальный», — сообщил менеджер. «В основном угроза от магических мутантов. Это стандартная проблема всех миров с высоким уровнем магии. Шансы на попытки ограбления тоже присутствуют, но очень невелики. На нашей торговой территории с этим строго». Я кивнул. «В таком случае давайте перейдем к испытанию». Пустая комната и ящик в центре. Последний изображал защищаемый груз, а роль нападающих играли дрессированные духи. Неплохой тренажер-симулятор. Честно говоря, у меня была мысль засунуть ящик в инвентарь и не беспокоиться о нем. Но если умеешь считать до 5 остановись на двух. Скорее всего, наличие у меня пространственного кармана в конце концов все равно всплывет, но постараюсь по мере возможности скрывать максимум своих способностей. Формы, которые использовали атакующие духи, были разнообразны и причудливы. Но после экспедиции в мир Куалоны чем-то удивить меня им не удалось. В общем-то, для защиты ящика мне хватило веревок. Духи были достаточно материальны, чтобы те действовали. Впрочем, по достижении пятого ранга я все равно уже мог воздействовать ими и на нематериальных духов. Заодно немного продвинулся к следующему рангу. К слову. Дорью тоже прекрасно справилась, как и я, использовав минимум умений – Снежки, промораживающие цель при попадании, — обросалась она метка, — и ледяной клинок по типу катаров, выглядящий как продолжение руки и частично ее защищающий. В общем, мы с ней прошли, так что осталось только притащить сюда Кэти. Или Леонесу. «Я прошу прощения», — опустила голову Дарью. «Мне следовало раньше сообщить о своих изменившихся способностях, но они были нестабильны, а сейчас не следовало упускать возможность. Последнюю вакансию мог кто-то занять». «Действительно следовало, — сухо сообщил я, — но я и сам виноват. Действительно, если бы я раньше воспользовался изучением, то смог бы обнаружить, что ее класс изменился на «Ледяная волшебница». Однако сейчас тебе ничего не мешает, так что нам следует воспользоваться возможностью и побеседовать». «Прежде всего я потеряла способность к благословениям», — сообщила девушка, когда мы устроились для беседы в какой-то открытой закусочной. «Других посетителей здесь не было, но если бы и были, определенно подумали бы, что речь идет об играх. Я не знаю, на совсем или временно, но пока что могу использовать только криокинез». Я кивнул. «Пока сложно решить, плюс это или минус. Тем более, что способности могут и вернуться, так что просто учту. Ее навыки Зельевара все равно важнее». «Результат стресса, я так понимаю», – пробормотал я. «Скорее всего», – кивнула Натаниэль. «Я не слишком хорошо понимаю свои способности. Собственно, поэтому и стала изучать зелье варенье. Оно четко и понятно. Много тонкостей, но все же это нормальная научная дисциплина с фиксированными законами. Пусть еще не все из них известны, но все же зелье варенье следует понятным правилам. Правила вообще важны». «Финблат финблату рознь», – пробормотал я, вспоминая Светлану. «Они совершенно не похожи». Дорью вопросительно смотрела на меня. «У меня еще одна знакомая Финблат есть», — пояснил я. «Вот и сравниваю. Вы совершенно не похожи». Взгляд девушки не изменился. «Эм, ты что, не в курсе?» — удивился я. «Полукровки, дети-фей. называются Финблат». э ты этого не знала?» «Это кое-что объясняет», — медленно произнесла девушка. «Хотя я не представляю, каким образом отец сумел соблазнить фею. С его внешностью и манерами». «Чего только на свете не бывает», — пожал я плечами. Дорью согласно кивнула. «В любом случае это неважно», — сообщила она. Я поднял бровь. «Разве тебе не хочется разузнать о матери?» Она отрицательно покачала головой. «Моя семья, мой отец. Он был не слишком хорошим человеком, но хорошим отцом. И этого достаточно. Я...» Она сглотнула и на пару секунд прикрыла глаза. «Я хочу узнать, почему он умер и кто в этом виноват». «И не только потому, что это правильно. Я хочу сделать для него хотя бы что-то». Вздохнув, я порылся в карманах и извлек носовой платок. Протянул его девушке. «Благодарю, но это не понадобится», — сухо сообщила она. «Я не маленькая девочка. Тот, кто любит, слез не прячет. Ведь не напрасно душа болит», — процитировал я песню. Девушка снова на пару секунд прикрыла глаза, но все же отрицательно мотнула головой. «Я предпочту не плакать, а действовать». «Одно другому не мешает», – негромко пробормотал я, но платок спрятал. «Ладно. Что еще важного можешь рассказать?» Увы, но эта Снегурочка знала немного. Похоже, несмотря на вооруженное участие в неприятных ситуациях, отец старался держать ее подальше от темных сторон своего бизнеса. Все же девушка назвала несколько имен, которые можно будет проверить. Куалона у меня на поясе слышала, так что к эти добавилась работы Свои новые способности она, оказывается, успела в какой-то момент отработать на изнанке, так что её предложение участвовать в экспедиции было вполне продуманным и основанным на знании своих сил. Между прочим, нужно будет на том сайте с информацией про магических существ спросить про смену «Дара» у полуфей при стрессе. Может, хозяин сайта что-то знает? Обсудили мы и подготовку к экспедиции. Огнестрел, к слову, применять допускалось, у местных и свой есть но рекомендовалось использовать магию. Некоторые тамошние магические мутанты слабо уязвимы пулями малого калибра или из стандартных материалов – свинец-медь. Других наемников, кроме нас троих, не было. На первый взгляд, маловато для серьезного предприятия, но остальные участники хоть и являются торговцами, дипломатами и исследователями, но все же в первую очередь маги, так что как-то постоять за себя способны. Во всяком случае, в большинстве своем. Ну, раз они так уже не первый год успешно работают, видимо это разумно. В общем-то, для угрозы заявленного уровня вполне должно хватить нас с Куалоной. Вряд ли мутанты будут на уровне Святого Воина с несколькими божественными дарами. «Раз уж наша Снегурочка будет участвовать вместе с нами, я счел совсем не лишним сходить с ней на охоту». В принципе, мы уже действовали совместно во время боя с Ограми, но сейчас-то способности девушки изменились, да и разнообразие теней ближе подходит к тому, с чем придется столкнуться, возможно. Как я и подозревал, во время испытания она продемонстрировала не все свои возможности. Ее магию нельзя было назвать заклинаниями, скорее тут подходило слово «техники». Не жестко заданное заклинанием действие, а гибкое применение естественной способности. Это была манипуляция не льдом, а именно холодом. Самые мощные атаки Дорью вообще были невидимы. Однако кольцо Мороза и конус Мороза, бьющие по площади, очень изматывали девушку. После двух конусов или одного кольца ей требовалось несколько часов отдыха. Сильное напряжение отнимало у нее не только ману, но и физические силы, и даже немного хитов, хотя к холоду у Натаниэль, похоже, появилась невосприимчивость. Натурально снегурочка. «Ну, по крайней мере, если холодильник сломается, с тобой проблем не будет», – заметил я. Девушка согласно кивнула «Впрочем, с вашим инвентарем в холоде нет нужды», – сообщила она. «Блин, не тени улыбки. Определенно, эмоции у нее тоже изрядно подморозило. Надеюсь, это пройдет». Впрочем, даже если нет, я привык к Куалоне, и к ней привыкну. Не стану врать, из чисто личных соображений я предпочел бы взять с собой кэтти. Но дело важнее, а наверстать можно будет и по возвращении, так что собеседование проходила Леонесса. Естественно, прошла без проблем, впрочем, в этом не сомневался, кажется, даже менеджер. Несмотря на его слова, сразу по заполнении вакансии отправляться мы не стали. Отправление должно было быть завтра или послезавтра, что меня вполне устраивало. После завершения собеседования я забрал рематериализатора. Его приготовление в нормальном мире оказались завершены.